Глава двадцать вторая. «Это твой парень?» Маша. «О, Машка, здорово! Смотрите, ребят, Зайцева прикатила. Какие люди в Голливуде!» Раздаются приветственные возгласы, и я с широкой улыбкой на губах вклиниваюсь в компанию старых знакомых. Если честно, появление в родном поселке для меня всегда немного стресс, а сегодня тем более. Во-первых, из-за непростых обстоятельств моего визита а, во-вторых, из-за человека, которого я меньше всего на свете хотела бы видеть и который, по иронии судьбы, сейчас стоит прямо напротив меня. «Машулька, привет!» Руслан делает шаг навстречу и по-хозяйски протягивает ко мне руки, явно намереваясь обняться. «Клешни убрал?» — бубнов. «Неприязненно отшатываясь назад. И дистанцию соблюдай, а то меня сейчас тошнит». Очевидным минусом жизни в Сентябрьске является эффект деревни. Здесь все друг друга знают. Поэтому избежать регулярного созерцания, опротивившей физиономии бывшего, не представляется возможным. У нас с Бубновым общие друзья, общее место тусовок и даже общая корова. Но об этом позже. А ты все такая же дерзкая, да, конфетка? Парень нагло скалится, и я с трудом подавляю порыв съездить ладонью по его мерзкой роже. «Надо же, когда-то я с ума сходила от этого откровенно безвкусного прозвища. Млела, когда Руслан меня так называл. Сейчас же слово «конфетка» не вызывает во мне ничего, кроме острого желания проблеваться. Какое счастье, что я разлюбила этого козла. А ты все такой же подонок, да сладкий?» Пародируя его фальшивую улыбочку, отзываюсь я. «Я все такой же любящий и преданный тебе пес, Ничуть не обидевшись усмехается он. «Ну да, — саркастично восклицаю я, — это ты, значит, из великой любви ко мне другой трахал? А я, дура, не поняла сразу, думала предательство, а, оказывается, преданность!» Во мне вновь закипает притупившаяся временем ядовитая злоба. «Маш, да я же говорил!» «Брейк, ребята, брейк!» — вмешивается в нашу сварливую перебранку Леха Сорокин. «Хорош собачиться, надоели уже!» Так получилось, что Сорокин и для меня, и для Бубнова по-настоящему близкий друг. Вот уж кто действительно по горло сыт нашими разборками. Помнится, после болезненного разрыва я звонила Лёхе и часами жаловалась на ненавистного бывшего. Подозреваю, что Руслан занимался примерно тем же. — Лёх, ну а что он опять лезет? — Грустно, оттрюниваю губу. Прям с порога настроение портит. — Рус, не лезь к ней. Нарочито строгим тоном заявляет Сорокин, оглянувшись на Бубнова, и, когда тот, закатив глаза, отходит в сторону, вновь переводит взор на меня. «Ну что, подруга, с приездом, что ли?» «Ага», — киваю я, радостно повиснув на его шее. Леха классный парень, веселый, смышлёный, надежный. Его будущей девушке несказанно повезло. Будь между нами хоть намек на романтическую искру, я бы сама его к рукам прибрала, честное слово». Но увы и ах, мы друг для друга бесполые существа. Братаны, говоря современным языком. Поэтому кроме дружбы нам ничего не светит. Машка, а это что за перец на красной тачке? У меня на плече виснет школьная подруга, Ленка Онегина. Ты с ним приехала? Как по команде, вся дружная компания оборачивается на Стаса, который вальяжно прохаживается туда-сюда, периодически выпуская в воздух полупрозрачные завитки дыма. Сейчас, стоя вместе со своими старыми знакомыми, я смотрю на толмацкого их глазами и совершенно точно понимаю одну вещь. Он отличается от нас не меньше, чем небо от земли. Мы — дети простых работяг, не знающие ни изобилия, ни даже простого достатка. Он же, напротив, привык жить в роскоши, уже с пеленок. Его реальность гораздо круче наших мечтаний, а возможности настолько велики, что мы и представить себе не можем. Между нами пропасть размером в миллионы рублей, несколько уровней образования и, вероятно, пару-тройку иностранных языков. Стас ярким пятном выделяется на фоне окружающей его серой убогости, и от столь кричащего контраста хочется вырвать себе глаза. Он слишком хорош, слишком красив и привлекателен для нашей глухой провинции. И тут дело не только в брендовых шмотках и роскошном автомобиле. Дело в нем самом, в его осанке в манере двигаться и говорить, во врожденном пафосе, который непроизвольно сквозит в поведении. В приезжем мажоре чувствуется благородная порода, которой нет ни у кого из наших парней. Даже мой бывший Бубнов, по местным меркам считающийся красавцем, по сравнению со Стасом напоминает гремлина, которого покормили после полуночи. Как ни крути, а-то совсем другой. Вылеплен из иного куда более качественного и дорогого теста. Это видно даже невооруженным глазом. Оборачиваясь на своих давнишних приятельниц и во взгляде каждой из них читаю неподдельное восхищение. Если Стас без труда кружит головы городским красавицам с изощренным вкусом, то что уж говорить про сельских простушек, которые таких шикарных парней лишь по телевизору видели. Ну да, с ним. Отвечаю я, взволнованно вгрызаясь зубами в ноготь на большом пальце. «Офигеть! Это что, парень твой?» С нескрываемой завистью в голосе тянет Ленка. Поворачиваюсь к подруге и боковым зрением ловлю наивнимательнейший взгляд Бубнова, бывший явно на и прислушивается к разговору, впрочем, как и все остальные. «Ну, так это...» Поначалу я неуверенно мямлю, а потом беру и сдуру брякую. «Мой, конечно». Ну, в общем-то, я, как обычно, в своем репертуаре. Сначала делаю, потом думаю. Типичная Маша. Взяла и записала Толмацкого себе в парни. Ну а что? Я его голым видела, он меня тоже. У нас даже общие планы и цели имеются. Поэтому, по большому счету, мы не так уж сильно отличаемся от настоящей пары. А то, что мы друг друга, мягко говоря, недолюбливаем, так это нормально. Тысячи людей, связанных реальными отношениями, регулярно испытывают то же самое. Проза жизни. Ничего с этим не поделаешь. Честно? Понятия не имею, как я буду расхлебывать последствия своей лжи. Но пораженные лица моих старых знакомых, а в особенности бывшего парня, доказывают очевидную истину. Игра, черт возьми, стоит свеч. Возможно, чуть позже я пожалею о сказанном. Но прямо сейчас я проживаю момент подлинного триумфа. Чебубнов Бубнов, выкусил? Видишь, недолго я огревала после твоей измены. Встала, отряхнулась и пошла дальше. На тебе, говнюк, свет клином не сошелся, И полгода не прошло, а я уже счастлива с другим». «Вот это улов, Машка!» — с придыханием произносит Онегина. «Как ты такого мужика вообще оттяпала?» «Замечаю, что присутствующие начинают как-то по-новому на меня смотреть. Должно быть, пытаются понять, чем колхозница Маша зацепила принца голубых кровей». Гордо расправляю плечи и повыше вздергиваю подбородок. «Я теперь дама важная, так что надо держать марку». «Знаешь, Лен, у нас все само собой сложилось». Непринуждённо поправляю волосы. Познакомились на вечеринке и влюбились друг в друга с первого взгляда. Прям как в сказке, прикинь? «Боже, что я несу! Засуньте мне кто-нибудь в рот, кляп, немедленно!» «Ну, я, конечно, не сразу ему сдалась, поломалась немного». Но, если честно, больше для виду. Сама же понимаешь. Игриво повожу плечами, как бы намекая, что перед Стасом самостоятельно невозможно. Ложь, кстати, очень затягивает. Чем больше я вру про отношения с Талмацким, тем глубже вживаюсь в роли, тем сильнее меня несет. Еще чуть-чуть, и я начну рассказывать про подарки, которые он мне якобы подарил, и про ужин с отцом, которому он меня якобы представил. Смотри, как бы твоего благоверного Лариска не увела! хмыкает Леха, мгновенно спустив меня с небес на землю. А то вон как заобщались. Перевожу взгляд на толмацкого и в ужасе расширяю глаза. Лариса Сидрова, наша местная шлюхенция, думается мне, мужиков, которые еще не побывали в ее постели, можно пересчитать по пальцам одной руки. Очень хочется верить, что к их числу относится и мой отец. Но тут уж. Как говорится, одному богу известно. Обладая довольно заурядной внешностью, Лариска притягивает представителей мужского как магнит. А еще она очень сердобольная, никому не отказывает. Каких только слухов про нее не ходит, а ей хоть бы что. Знай себе, дымит и виляет задом. Никого и ничего не стесняется. Даже собственного мужа, дядю Витю, не стыдится. Не факт, конечно, что он в курсе ее похождений, но догадки-то по-любому есть. «Не может же быть так, что весь поселок знает, а он нет?» «Ладно, ребят, еще поболтаем». Махнув на прощание приятелям, пулей устремляюсь спасать Толмацкого. А то он, бедняга, уже на машину залез. Видать, прессует его Лариска неслабо. Ну еще бы, такой лакомый кусочек в ее сети попался. Нет, Стаса тут без присмотра оставлять нельзя. Уведут и изнасилуют. Глаз с него не буду спускать».